Глава шестая. Немедикаментозные методы лечения депрессий. В этой главе мы рассмотрим немедикаментозные методы лечения депрессии, которые доказали свою эффективность, а также показания и противопоказания к их применению. Это поможет вам более комплексно оценить назначенное лечение и обеспечить лучший результат. Электроконвульсивная терапия. Это старый метод лечения, который известен еще с начала XX века. Видимо, именно из-за этого о нем сложилось много предрассудков. На самом деле электроконвульсивная терапия ЭКТ один из самых эффективных и безопасных методов в современной психиатрии. В простонародье ЭКТ называют электрошоковая терапия или просто электрошок. Но это некорректное название. В прошлом веке его проводили без наркоза, поэтому у людей до сих пор сохранился страх перед ним. Вы наверняка видели его применение в фильмах вроде «Пролетая над гнездом кукушки» или «Реквием по мечте», хотя это не лучшие примеры в плане медицинской этики. С тех пор подход изменился, хотя его назначение прежнее – тяжелые бредовые депрессии с кататоническими симптомами, когда человека уже буквально приносят в клинику на руках – Ведь антидепрессанты подействуют только через 4-6 недель, а выводить человека из этого состояния нужно уже сейчас. Уже сейчас нужно оказать ему помощь. Метод заключается в том, что с помощью электрического тока искусственно вызывается генерализованный эпилептический приступ с тонико-клоническими судорогами. Мозг на время отключается, как бы перезагружается – на биологическом уровне происходит мощный выброс всех нейромедиаторов которые активируют и стимулируют процессы нейропластичности и запускают каскад реакций ведущих к быстрому и значительному улучшению состояния пациента в германии метод ЭКТ относится к методам неотложной психиатрии и применяется в лечении многих тяжелых психиатрических состояний обострение тяжелой шизофрении психозов, острой мании при биполярном аффективном расстройстве, тяжелой депрессии. Также ЭКТ назначается при резистентности, когда перепробовано много медикаментов, но эффекта нет. Я провела сотни процедур ЭКТ во время работы врачом в Институте психиатрии Макса Планка в Мюнхене. ЭКТ – это возможность перезагрузить мозг пациента. будто на компьютере нажать кнопку перезагрузки «Ресет». Благодаря ей повышается чувствительность психики и мозга к лекарствам, когда уже ничего не действует. Там, где нет аппаратов и специалистов для проведения ЭКТ, для этих целей используют капельницы с тяжелыми антидепрессантами, например, амитриптилином. Однако ЭКТ предпочтительней, потому что вызывает гораздо меньшее количество побочных действий. К сожалению, этот метод в основном используется в крупных городах. Обычное КТ проводится под общим наркозом. Чаще всего это кратковременно действующий препарат, например, пропофол, в присутствии врача-психиатра, врача-анестезиолога и медсестры. Помимо средства для наркоза, обязательно вводится и миорелаксант – вещество, расслабляющее мышцы. Анестезиолог несет ответственность за состояние человека под наркозом. В комнате обязательно присутствует оборудование для сердечно-легочной реанимации. Нельзя просто положить человека где-то в кабинете на кушетку и делать ему ЭКТ. Психиатр проводит процедуру, приставляет к голове электроды и дает разряд. Медсестра отвечает за внутривенные манипуляции. Процедура длится около 20 минут. включая подготовку и непосредственное выполнение. Для стимуляции используются электроды. Электрический разряд дается либо с одной стороны головы, чаще справа – это унилатеральное ЭКТ, либо с обеих сторон – билатеральное ЭКТ. Выбор зависит от показаний. Во время процедуры за пациентом наблюдают. Судороги контролируются с помощью электроэнцефалографии – Прибор записывает длительность припадка. Чем продолжительнее и выраженнее припадок, тем он эффективнее. ЭКТ безопасно даже для беременных женщин и пожилых людей. Противопоказания включают тяжелую эпилепсию, недавно перенесенный инфаркт миокарда и инсульт с кровоизлиянием. Повышенное внутричерепное давление может быть поводом для индивидуального принятия решения – По сути, КТ может применяться в большинстве случаев. Курс лечения обычно включает 10-15 сессий, которые проводятся 2-3 раза в неделю. Если пациент хорошо отвечает на терапию, рекомендуется поддерживающее лечение в течение нескольких месяцев, а то и лет, с постепенным уменьшением частоты сессий. Осложнения возникают очень редко. Чаще всего это кратковременная амнезия и дезориентация, которые исчезают через несколько часов после процедуры. Конечно, перед ЭКТ обязательно подписывается подробное информированное согласие, а также проводится отдельная беседа с анестезиологом на предмет анестезиологических рисков. Транскраниальная магнитная стимуляция Метод транскраниальной магнитной стимуляции ТМС – Сейчас широко применяется в Европе, практически в каждой клинике. Метод проще, чем ЭКТ. Не нужен наркоз и специальные условия. Лечение можно проводить и амбулаторно. Исследуется влияние ТМС на огромный спектр психиатрических заболеваний, начиная от детского аутизма, отставания в развитии, заканчивая тревожными и депрессивными расстройствами, шизофренией, деменцией, болезнями Альцгеймера и Паркинсона, состояниями после инсульта. Аббревиатура rTMS обозначает повторяющиеся. Также есть аббревиатура с буквой b билатеральная, двухсторонняя ТМС, и с буквой d глубокая ТМС. Транскраниальная, то есть действующая через череп магнитная стимуляция метод не новый, начал использоваться уже во второй половине 20 века. Изначально метод ТМС использовался для диагностики очагов при рассеянном склерозе. Потом заметили его положительное действие на мозг и состояние пациента и разработали метод РТМС, то есть серии повторяющихся импульсов на протяжении нескольких процедур, с лечебными целями. Поэтому если мы говорим о применении ТМС – при депрессии с лечебными целями, то имеется в виду именно РТМС. Человек, расслабившись, сидит в удобном кресле, а к его голове представляется электромагнитная катушка. Воздействие электромагнитных волн на мозг длится 20-30 минут. Такие процедуры проводятся обычно 5 раз в неделю в течение 3-6 недель. Процедура безболезненна, человек практически ничего не чувствует, И это не требует ни наркоза, ни дополнительных средств. Частоту магнитных волн и область мозга выбирают в зависимости от показаний. Высокая частота применяется для стимуляции, низкая – для уменьшения активности выбранной области мозга. Стимуляция необходима, например, при нейродегенеративных заболеваниях, таких как деменция Альцгеймера. А тормозящее воздействие хорошо себя зарекомендовало при лечении, например, обсессивно-компульсивного расстройства. Исследования показывают обнадеживающие результаты, правда, пока количество людей, официально участвующих в этих исследованиях, небольшое – от 600 до 1000 человек, хотя назначение получило значительно больше людей. Кроме того, сравнение результатов исследований не всегда возможно из-за того, что пока нет стандартного оборудования для проведения ТМС. Аппараты разных производителей отличаются по параметрам и времени электромагнитного воздействия. Противопоказания включают наличие металлических имплантатов. Это может быть кардиостимулятор, пластины из металла, установленные после черепно-мозговых травм, кахлеарные имплантаты для улучшения слуха. Также ТМС не проводится при беременности и тяжелой эпилепсии, хотя последние исследования не подтверждают негативного влияния на ребенка во время беременности. Из частых осложнений возможна головная боль в день процедуры. Описаны и другие осложнения, но они встречаются очень редко. Транскраниальная стимуляция постоянным током. Это тоже неинвазивный метод воздействия постоянным током. который не требует наркоза и введения миорелаксанта. Пока метод экспериментальный, одобренный во многих странах, но не применяющийся рутинно. Процедура длится 20-30 минут. Необходимо 10-15 процедур в течение нескольких недель. Из побочных действий описаны кожные реакции в местах крепления электродов, головная боль, а также симптомы гипомании и мании. Есть небольшое количество данных о том, что процедура транскраниальной стимуляции постоянным током снимает симптомы депрессии и улучшает когнитивные функции, но требуется больше стандартизированных исследований. Приборы, которые продаются на различных сайтах для самостоятельного использования, вызывают беспокойство у профессионалов в сфере здравоохранения, так как они официально не одобрены для лечения чего-либо. Также сейчас изучаются и другие экспериментальные методы – магнитная конвульсивная терапия МКТ, глубокая стимуляция мозга, транскраниальная стимуляция переменным током и другое. Каждый из рассмотренных в этой главе методов лечения депрессии имеет свои особенности и показания. Их применение требует индивидуального подхода. При этом интеграция этих подходов в повседневную клиническую практику – позволяет более эффективно бороться с депрессией. У пациентов появляется надежда на восстановление и стабильное улучшение их психического здоровья.